Глава двадцать шестая «Ну чего там?» – прожёвывая сдобу, поинтересовалась Селина, вперев в меня взгляд. «Чего этот великий и ужасный от тебя хотел?» «Да так», – махнула рукой, – «ничего особенного. Сказал, что, кажется, нашёл способ, как отправить меня обратно домой. Правда, ещё не до конца уверен, поэтому на некоторое время покинет Академию, чтобы во всём убедиться». «Так это что же?» Упавшим голосом произнесла подруга, в глазах моментально появилась лёгкая печаль. «Ты скоро покинешь Астарот?» «Не знаю», — пожала плечами, — «вполне вероятно, что да. Но давай не будем загадывать, меня страшит всё это». «Почему?» — удивилась Селина. «Просто понимаешь такое чувство, что...» Задумалась, подбирая слова, словно ничего у магистра не выйдет. Не то, чтобы я этого хотела, нет, наоборот, я желаю попасть домой, но... «Но...» «Но что-то мне подсказывает, что родной мир я увижу ещё не скоро», — ответила я, печально улыбнувшись девушке. «Знаешь, а может, оно и к лучшему?» Удивлённо взглянула на Селину, приподнимая паровую бровь вверх. «Я не верю, что ты просто по нелепой случайности попала в наш мир». «Поясни», — попросила я, складывая руки на груди. «Понимаешь...» начала Селина, беря меня за предплечье и уводя в сторону от любопытных глаз. «Я из рода ведьм. Пусть я и не сильна, как некоторые из моего рода, но живя с теми, у которых магия, — это само дыхание жизни. Я многое поняла и уж точно немалому научилась. Мой род принадлежит к ведьмам Северной Звезды с Стуманного Острова. Она сделала многозначительную паузу, словно чего-то от меня ожидая. Но чего?» «Я пока совершенно не понимаю, о чём ты хочешь сказать», — честно призналась ей. «Знаю», — хохотнула девушка, понимающая, улыбнувшись. «Ведьмы Северной Звезды отличаются тем, что толкуют знаки, посланные свыше, могут управлять погодой на острове, подчинять разум некоторых животных и творить древние, могущественные заклинания. Вернее, раньше могли». «А теперь так», — махнула она рукой. Лишь самую незначительную часть из всего того, что было. Просто из-за ухода драконов из Астарота магия начала пропадать и истончаться. А силы ведьм с каждым годом становились всё меньше и меньше. И с каждым новым рождением ведьмы Северной Звезды они становились лишь слабее. Раньше в моей семье все ведьмы были сильными и гордыми. А теперь... Посмотри на меня, Дарин. Селина покрутилась на месте, расставив руки в стороны, чтобы я могла получше её рассмотреть. Во мне так мало магии, что единственный факультет, на который я смогла поступить – артефакторика. Так вот, к чему я это всё. Смотри, у ведь моего рода есть древние знаки, в которых сказано, что каждая жизнь нашего мира – кусочек пазла. «Если мир привёл новую душу, значит, это неспроста». Скептически выгнула бровь, но молчала, ожидая, что она расскажет дальше. «Так вот, я думаю, ты не просто так попала в наш мир, Дарин. Поверь, я прошла немало книг, живя на Туманном острове, поэтому понимаю, о чём говорю. Мне кажется, что ты всегда принадлежала этому миру. Как? Понятия не имею. Но то, что в тебе присутствует магия, бесспорно». Хмыкнула, закатив глаза наверх. «И не надо так ухмыляться» нахмурилась Селина, недовольно сморщив аккуратненький носик. «Я сейчас не шучу, вспомни, что вчера произошло». «Вчера была тренировка». Припоминая события, ответила ей. «До неё». До неё была столовая. «Дарина!» — прорычала девушка, начав закипать. «Ну что, я не понимаю, к чему ты ведёшь?» — всплеснула руками с непониманием, глядя на Селину. «Ройс!» — рыкнула она. «Когда он тебя вывел из себя, то, Дарин, «Ты не человек. Даже я могу это утверждать со стопроцентной гарантией. У людей нет магических способностей, и уж тем более, у них не начинают светиться глаза». «Знаешь, вот ты говоришь, что они у меня светились, но как я могу в это поверить, если сама не видела?» Немигающе уставилась на Селину. «Ты мне доверяешь?» Кивнула. «Тогда просто поверь мне на слово, Дарин. Мне нет смысла тебя обманывать». «Ладно, допустим. Пошла на попятную. Но что это меняет?» «Думаю, ты не просто так попала в наш мир. Мне кажется, что именно тот мир, в котором ты раньше жила, на самом деле был для тебя чужим. А Астарот — это твой настоящий дом». «Это какой-то бред», — покачала головой, совершенно не соглашаясь со словами подруги. «Понимаю», — кивнула она. «Я бы на твоём месте тоже так подумала, но...» «Ты можешь хотя бы на минуту представить, что я оказалась права?» Постояла, попыталась представить и... «Не, не получается», — о чём и заявила Селине. «Да», — протянула она, — «ты безнадёжный случай». И так лучезарно улыбнулась, что моё глухое раздражение тут же исчезло. «Ладно, Селина, бог с ним, с этим переселением из одного мира в другой. Рано или поздно я во всём обязательно разберусь. А пока давай пойдём на занятия», — предложила девушке. «Пошли, не то опоздаем, тогда будет невесело. Сразу отправят к ректору». «Чур меня!» Тут же выставила перед собой руки в защитном жесте. Селина непринужденно засмеялась, а я лишь улыбнулась. И мы вместе, непринужденно болтая, отправились в стены академии. Урок письменности прошел спокойно и без каких-либо казусов. Мы просто записывали, изучали и снова записывали. Всё. И вот ведь в чём странность, которую заметила лишь сегодня? Почему я понимаю и пишу на неизвестном мне языке? Сомневаюсь, что Селина знает ответ на мой вопрос, а вот Хок... Определённо с этим пушистым хранителем нужно будет основательно сесть и поговорить, расспросить обо всём, что меня интересует, ведь совершенно непонятно, сколько времени я пробуду в этом мире. После урока письменности отправилась в столовую, в которой я надеялась увидеть Ройса. Мы с Селиной заняли свой стол, на котором тут же появились подносы с едой, и принялись кушать. Я всё время поглядывала в сторону дверей или крутила головой в поиске того, с кем теперь просто не терпелось пообщаться с глазу на глаз. Но парня нигде не было видно, как и Кайла. Интересно, где эти двое пропадают? Слух ничего не сказала, без особого аппетита, поглощая пюреобразный суп с кусочками какого-то мяса, классификацию которому я не могу дать. Пару кусочков хлеба и сладкий чай. Суп показался совершенно безвкусным. И кажется, я знал ответ, почему так произошло. Мне нужно увидеть Ройса и как можно скорее поговорить с ним. Так и не доев обед, отодвинула поднос в сторону. Чем немало удивила подругу. в виде её ошеломлённый взгляд, просто ответила. «Аппетита нет. Знаешь, ты ешь, а я, пожалуй, пойду немного прогуляюсь. Хочу побыть наедине с собой немного подумать. Только ты не обижайся, ладно?» Селина как-то странно на меня посмотрела, а затем, словно так и надо, тепло улыбнулась, кивнув мне. Из столовой вышла, не оглядываясь. Прошла по коридорам академии, поднялась на один этаж выше, оказавшись в просторном холле, и заметила странность. Довольно большое количество адептов стояли возле большого магического щита, на котором вывешивались расписания и важные объявления. Приглядевшись к этой толпе повнимательнее, увидела того, кого мой взгляд выискивал всё это время. Ройс. Недолго думая, направилась именно туда. Дэниэл не видел меня, обсуждая что-то с высоким темноволосым парнем в тёмно-зелёной форме. Некромант. Краем сознания отметила я, пробираясь сквозь толпу. Ройс. Обратилась к парню, тронув его за руку. Он тут же обернулся, выискивая взглядом того, кто его задел. А затем опустил удивлённый взгляд на меня. «Дарина? Тебе чего?» Обе светлые брови взметнулись вверх, а парень поправил сумку, висевшую через плечо. «Поговорить нужно!» Косясь на темноволосого некроманта, ответила боевику. «Вот как!» — хмыкнул Ройс, складывая руки на широкой груди и теперь насмешливо глядя на меня. Что-то до этого момента ты не горела желанием со мной общаться, скорее даже наоборот, всячески этого избегала. Так что же изменилось со вчерашнего дня? Поджала губы, всё ещё косясь на Некроманта. Слушай, а давай без свидетелей пообщаемся. А чем тебя не устраивает холл академии и снова этот чёртова насмешка? Ройс нахмурилась недовольно, поджав губы. Хмм, отозвался он, снова взметнув брови вверх. Давай, отойдём куда-нибудь и поговорим. Снова предприняла попытку спокойно обо всём договориться. «А зачем? Нам что? Есть что обсуждать?» Снова нахальная, слегка глумливая улыбка. Рядом стоящие ребята начали посмеиваться надо мной, чем только лишь разозлили. «А знаешь, теперь уже я скривила губы в презрительной улыбке. Иди ты к чёрту, Ройс! Хочешь выделываться? Пожалуйста, мешать не стану!» «Я просто подумала о нашем вчерашнем разговоре и пришла к выводу, что ты не такой уж и плохой, но, наверное, я всё же ошиблась. И ты просто надменный засранец», — выпалила я, резко разворачиваясь и удаляясь в сторону лестницы, ведущей к учебным аудиториям. Как раз следующим был урок вычисления. Позади послышались сдавленные смешки и чьё-то... «А ведь она в чём-то права, Ройс!» И его злое «Пошёл к чёрту!» И после уже мне дарина стой!» Останавливаться не стала. Хмуро глядя перед собой, чеканя каждый шаг, двигалась подальше от холла со студентами. И плевать, что они посмеиваются, плевать, что многие видели, как мы общались, ну или попытались общаться с Ройсом. На всё абсолютно плевать. Было ли мне обидно, что он так со мной разговаривал? Ну, если только самую малость. Ведь и сам Дэниел был в чём-то прав. Ведь именно я оттолкнула его, когда он хотел наладить между нами отношения. А я, короче, сама виноват. «Дарина». Снова услышала голос Ройса позади себя, вот только теперь он доносился не из хола, а именно за моей спиной. «Погоди!» И он схватил меня за предплечье. «Дарин, прости за моё поведение», — повинился парень, тепло улыбаясь мне. «Просто я немного растерялся, поэтому и включил зануду и высокородную сволочь». От его слов непроизвольно улыбнулась, не пытаясь вырвать свою руку из его сильного, но довольно бережного хвата. «Ладно уж, нахал высокородный», — хохотнула я. «Прощаю». Рой засмеялся, вызывая во мне целый табун неконтролируемых мурашек. Смех Дэниела оказался мягким, с бархатными нотками и немного вибрирующим. Смотрю на его белоснежную улыбку с небольшими клыками и не могу отвести заворожённого взгляда. Когда рой так улыбался, то его льдистого оттенка глаза словно становились мягче, теплее. Если такое можно сказать про лёд. И я любовалась. «Ты хотела поговорить?» Словно издалека донёсся его приятный голос, заставляя немного прийти в себя. «А? Да, да, дэниел хотела и до сих пор хочу». Немного стушевавшись под его пронзительным взглядом, ответила я. «Дэн, можешь звать меня Дэном?» Улыбнулся парень, снова вызывая во мне табун приятных мурашек. «Да чего же хорош!» «Дэн», смущенно ответила я, чувствую, как на щеках проявляется лёгкий румянец. В общем, да, я хочу поговорить. «Хорошо». Глядя на меня сверху вниз и не прекращая улыбаться, легко согласился он, всё так же не отпуская мои руки. «Где и когда?» «Я думаю, давай сегодня у меня после всех занятий. У тебя сколько уроков?» «Ещё три предмета на 9 часов». «Ого!» — воскликнула я, всё ещё не привыкнув к тому, что один предмет тут шёл три часа. «Так что освобожусь ближе к полуночи», — пожал он широкими плечами. И не знаю, в каком буду состоянии. Последний урок – боевая практика с саргатом. Он учит меня обращаться со своей стихией, и, кажется, у меня довольно неплохо это получается. Ему ведь тоже подвластна стихия огня, только... только у него пламя иное, да?» Закончила за него с улыбкой, глядя на шокированное лицо. «Откуда?» Последовал незамедлительный вопрос. «Кто тебе сказал?» «Давай всё позже не тут, а у меня в комнате, хорошо, Дэн?» Ройс хитро сощурился, улыбнувшись во все свои 32 сверкающих белизной зуба, из-за чего на щеке появилась небольшая ямочка, а я снова покрылась мурашками. «Да что ж такое-то?» «Хорошо, тогда жди меня сегодня у себя и... это...» Он немного замялся, словно не решаясь произнести. «Не против, если я захвачу что-нибудь перекусить?» Просто после тренировки с магистром такой зверский аппетит возникает, что порой кажется, будто я готов всё, что есть в нашей столовой, проглотить одним разом. Подумав о том, что если учесть, что этот привлекательный наружности парень из рода драконов, то совершенно не мудрено, что и аппетит у него соответствующий. Но мне так кажется. Вспомнила, как он подошёл к нашему с ребятами столу, сгружённым до отвала под носом, и поняла, что и в человеческой форме Рой съест точно за двоих, а то и за троих, столь великий его аппетит. «Я не против», — кивнула, соглашаясь. «Ты тогда и мне захвати что-нибудь вкусненькое?» а затем добавила: "Пожалуйста". Блондин, проведя большим пальцем по моему предплечью, тем самым запуская тысячи мурашек по всему телу, ласково улыбнулся, а затем, убрав руку, произнёс: "Конечно, Дарина". Как и в прошлый раз, резко склонившись ко мне, быстро чмокнул в щёку, а затем, насвисывая что-то весёленькое, отправился по своим делам, оставив меня стоять в полнейшей растерянности. Не парень, а самая настоящая загадка. Ну ничего, я и её Эту загадку в виде Ройса непременно разгадаю.